Глава 5 Причины жить. Часть 1 Райнер подъехал к месту, откуда доносились голоса, через пять дней после того, как покинул королевский замок Республики Сфелиет. В то время южная часть бывшей империи Геалфиланд уже находилась под контролем Республики Сфелиет, с аристократами, противостоящими до последнего, были достигнуты договорённости, и теперь интеграция подходила к концу. Что ж, Основная причина ускорения интеграции заключалась в том, что ходили слухи о том, что Империя Роланд начала приближаться к линии обороны Республики Сфелит и вскоре объявит войну. Но в любом случае, земля бывшей Империи Гейлфиланд теперь стала их собственной территорией. И Райнер заехал в форт бывшей Империи Гейлфиланд южнее города Эуэй. Ему сказали, что Пиа Варлиера была атакована и убита там врагом, поэтому, пожалуйста, приведи как можно больше солдат и приходи на помощь. Как-то так было сказано в просьбе Войса. Тем не менее... «О, верно!» — сказал Райнер слегка измученным голосом. Кстати, сейчас он ехал верхом по городской дороге, ведущей к форту. Женщина на лошади ехала навстречу. К тому же Райнер был с ней знаком. Но его же вызвали как раз потому, что эта женщина была убита. И Райнер видел как к ним приближается женщина верхом на лошади со властным видом. Синие волосы, свойственные врождённые магической аномалии, Симпатичное лицо с явно оптимистичным выражением. Пия в Орлиере подъехала к райнеру «Рейнер Куэн, ты поздно?» Рейнер ответил из подопущенных век. «Я слышал, что тебя убили, поэтому я торопился. Почему ты не умерла?» Услышав этот вопрос, Пия весело засмеялась. «Уж точно не лицо мертвеца!» «Я спрошу это ещё раз. Почему ты прибыл так поздно, когда твоя дорогая сестрица пья могла быть убита?» «Ты должен был пустить коня в скач даже ночью!» «Хм... И я жива! Это же хорошо! Разве можно ругаться и кричать?» «Эм... Я был почти уверен, что я жива!» Тогда Пия легко кивнула в ответ на эти слова. «Ну, правильно. Нет никого, кто мог бы убить меня. Я же гений!» Она явно гордилась этим. Райнер рассеянно посмотрел на неё. Между прочим, он знал, что Пия не умерла, потому что он собирал информацию по пути сюда. Например, если бы пи была убита... Было бы невозможно подавить это восстание на земле бывшим империи Гиэлфиланд. В конце концов, Пиа теперь одна из трёх королей, правящих в республике Сфелиэт. И если Пиа больше не будет, то, по крайней мере, Пиа и Зохра отделятся от страны со своими войсками. В этом случае Гиэлфиланд не стал бы сотрудничать с ними. Если появится какая-либо информация о внутреннем конфликте в Сфелиэте, соседние страны либо перестанут сотрудничать с республикой Сфелиэт, либо атакуют, например, Гастарк или Иртолия. Однако всего за несколько дней под эгидой из Филита уже было несколько стран, включая Империю Гиэлфиланд и даже небольшие нации вокруг неё. И этим занималась эта активная женщина с синими волосами. Кстати, эти синие волосы – редкий особый признак исключительной врождённой магической аномалии. «С такими силами сложно поверить, что Пиа мертва», – подумал Райнер. В конце концов, всё было так, как и ожидалось. Поэтому Райнер посмотрел на Пиа из полуопущенных век и сказал... «Почему?» «Почему ты позвала меня, притворившись убитой?» «Но я не притворялась, что меня убили!» «Но меня явно вызвали сюда!» не «Я послала это письмо!» «Тогда кто?» «Этот мелкий пацан!» «Войс!» «Ну, я предполагал это, ведь все его истории примерно на 600% ложь!» Рейнер произнёс это уставшим голосом, затем огляделся. «А где он? Вызвавший меня сюда при помощи лжи!» «Эй, Рейнер!» Позади него раздался голос... Райнер обернулся. Там шло некоторое количество солдат. По просьбе Войса он привёл столько солдат, сколько смог. И во главе Феррис на коне, как обычно, она уже сдалась своей целью. «Я смотаюсь в магазинчик с данга Я скоро догоню, так что езжайте вперёд!» Вскоре она их догнала. На спине висел рюкзак, а из рюкзака выглядывала данга, а Райнер с испуганным лицом спросил. «Может ли быть, что это всё данга? Феррис сверкнула глазами и ответила. Именно, Райнер. В этом городе семь магазинов данга В ожесточенной битве данга магазины смотрели друг на друга, и я не сделала шаг. Я рад это слышать. Она махала руками, кричала и делала рубящие движения, и Райнеру стало интересно, в хорошем ли оно настроении сегодня. «Хм, я довольна». Она удовлетворённо кивнула, пожёвывая данга «Хочешь есть?» Она протянула ему данга получив его, Райнер... «О...» тоже будешь, Пиа?» Оглядываясь назад, Пиа взяла Данго и положила в рот. «О, это действительно прекрасно!» Фаррис в этот момент подняла голову. «Ты действительно понимаешь вкус Данго? Ну, я девушка, и мне нравятся все сладости. Может, сделать чаю?» Фаррис быстро слезла с лошади. Она расстелила на земле что-то вроде покрывала, висящего рядом седлом лошади. Кроме того, она достала из рюкзака чайник, и стала готовить обычный чайный сервис. И тогда Райнер... Когда это начинается, это обычно надолго. У него вырвалось бормотание, похожее на стон, но с этим уже ничего не поделаешь. Из рюкзака появилось несколько коробочек с данго, а также чай. «Ух ты! Так много разных типов!» Пия с небольшим интересом слезла с лошади. Села на покрывало. Ферри с лёгкой рукой начала готовить чай. «Что за странный энтузиазм у Пия?» Галедина чаепития Райнер сказал это брюжащим голосом. Одна копе проигнорировала его и начала есть предложенное Фарриз Данга. Они с энтузиазмом начали обсуждать, вкусны ли эти данга и из какого магазина данга лучше всего. Когда они встречались друг с другом раньше, он думал, что они были как на ножах. Ну, Но с этим ничего не поделаешь. Райнер поднял голову и взглянул на небо. Судя по положению солнца, было вероятно чуть позднее полудня. Кстати говоря, Райнер съел всего несколько кусков хлеба утром и с тех пор ничего не ел, поэтому он почувствовал, что проголодался. «Могу я тоже съесть Данго? Присоединяйся». Он сел на покрывало, ему подали Данго и чай. «Да чего же хорошо!» «О, как вкусно, Феррис! Ты стала лучше заваривать чай, чем когда мы были в Роланде!» Тогда у Феррис появилось выражение лица, как бы говорившее, что это естественно. ха «Путь Данго начинается с изучения пути чая». Заявила она счастливо. Поедая данга Райнер ответил. «Ты практикуешься заваривать чай?» «Конечно». «Это потрясающе. Не думаю, что у меня когда-то получится лучше». «О, Райнер не был таким уже давно. Неужели полон энтузиазма?» «Это человек, который не работает, не учится, и у него нет цели и энтузиазма». «Когда это вы успели так поладить?» Разочарованно протянул Райнер. Но на самом деле твои боевые способности совсем не улучшились, верно? Я видела, что ты не вырос. Это немного ужасно. А? И тут Пия вытащила шпажку Данга. Движение не такое быстрое, однако от этого трудно увернуться. Вот это да. Райнер попытался увернуться, но не успевал. Шпажка впилась в одежду на груди. Эта одежда являлась боевой одеждой, подготовленной войсом. И она была особенной. Её невозможно легко пробить обычным ножом должно быть, одежда была соткана из тонкого волокна, но шпажка легко проткнула волокно и достала до кожи. Шпажка остановилась, достигнув кожи. «Послушай, неужели ты не можешь этого избежать?» Райнер выдернул шпажку и сказал. «Я слишком сильна. Я давно не выигрывал». «Ты собираешься сражаться с миром как король нации, верно?» «Нет, я действительно не хотел быть королём». «Но ты сказал, что спасёшь Сион и согласился на это?» «Так что, хотя ты собирался сделать это...» «В итоге ты проиграл и вернулся». Пия ударила по-больному и попала прямо в цель. На самом деле не только шпажка Пия была остра, её острый язычок ничуть не уступал и ранил так же больно. Пия была всегда похожа на королеву, а Райнер и Перрия, которые в детстве считали себя братьями, могли отгребать от неё по полной. К тому же Перрия любил такую Пия, Зохряна тоже нравилась. они мазохисты?» «Ты что-то сказал?» «Нет, ничего». Затем Пия повернулась к феррис. Пожалуйста, посоветуй ему что-нибудь. Ха, боевой приём. Ты думаешь, что он слишком ленив, поэтому не может двигаться так же быстро, как ты? Ммм, что ж, эта привычка лениться не нова. Но ты можешь ускорить своё тело с помощью магии. Пех мыкнула. Ускорение. Эй, Райнер, попробуй использовать эту магию.